Мы подходим сейчас к еще одной грустной теме нашей истории. Территория современных Ирака и Ирана некоторое время называлась Парфией. Снова стала Персией. Эта новая Персия стала носить название империи Сасанидов по имени правящей династии. Сасаниды пришли к власти в 226 году. Это были сильные правительства, правители. Их государство продержалось до 651 года. И пала под натиском арабов. Почти весь этот более чем 400-летний период Сасанитская Персия находилась с Византией в прохладных отношениях. Два государства неоднократно воевали друг с другом. Иерусалим находился относительно недалеко от границы, и войны эти сказывались на процветании города. Палестинский уроженец, византийский историк Прокопий Кисарийский так описал вовлеченности Иерусалима в войну Византии и Персии в своей книге «Война с персами». События относятся к 542 году, когда Персией правил Хосраф I, Ануширван, а Византии Юстиниан. Когда Хосраф прибыл в Каммагену, которую называют Ефротисией, он не хотел ни грабить страну, не заниматься захватом какого-либо укрепления, поскольку все, сплошь до Сирии, она уже раньше либо завоевывала, либо обобрал как я уже рассказывал об этом в предыдущих главах. Он вознамерился вести войско прямо в Палестину, чтобы разграбить все тамошние сокровища, и особенно же те, которые имелись в Иерусалиме. До него доходили слухи, что страна эта исключительно плодородна, а у жителей ее... МНОГО ЗОЛОТА При Юстиняне беда прошла стороной, но минуло несколько десятилетий, и положение Византии ухудшилось. Сначала это не отразилось на самом городе. К началу 7 века Иерусалим стал одним из важных торговых центров Востока. Сюда стекались бесчисленные караваны из Малой Азии, Персии, Африки, Аравии. Быстро богатевший город украшали церкви, театры, публичные бани, публичные дома – величественное здание судов, а по ночам он освещался масляными светильниками. Иерусалим был исполнен церквей, монастырей и гостиниц для паломников. Беда пришла в 614 в Византии правил тогда император Ираклий 610-641. Началась очередная персо-византийская война. И персы, покорив Антиохию, Апамию, Эдессу, Кейсарию, Каппадокийскую и Дамаск, в апреле или мае вторглись в Палестину. Персидские войска под руководством Хосрава II Апарвиза 591-628 осадили сам Иерусалим. Через 20 дней осада перешла в штурм, и штурм был успешным. Стенобитные орудие персов разрушили городскую стену, после чего, по выражению одного источника – Злые враги вступили в город с большей яростью, точно расфирепевшие звери и обослившиеся драконы. Взятие города сопровождалось кровавой резней и разрушением христианских святынь. Храм Воскресения был разрушен до основания, разрушены были все монастыри в черте города и за его стенами. Христиан умерщвляли тысячами, особенно жестоко издевались над монахами. Вражеские солдаты похитили множество иерусалимских сокровищ среди которых было и вышеописанное древо Креста господня Патриарх Захария 609 632 среди других был уведен в плен. Христианские легенды утверждают, что иудеи выкупили у персов христиан и прямо на месте умерщвляли их. По церковным данным, которых трудно подтвердить или опровергнуть, в Иерусалиме умертвили 66 509 христиан, в Мамиле 24 518 В Орву за городскими стенами 9809. Много людей было убито у Сионских ворот и в храме святых Козьмы и Демиана. У Силаумского источника, Давидовой башни, в монастыре святого Иоанна были найдены еще 4219 убитых христиан. Точность этих цифр удивляет даже больше, чем общие завышенные цифры. Трудно представить, что кто-то поголовно пересчитал эти 100 тысяч трупов. По всей вероятности, мы имеем дело с общими потерями в городе. Кто-то сбежал, кого-то увели в рабство, кого-то убили. Иерусалимские евреи действительно были на стороне персов, и при взятии ими города принимали деятельное участие в избиении христиан. В самой персидской армии были евреи, к которым присоединились еврейские жители Палестин. Всего евреев под персидскими знаменами набралось до 26 тысяч. Византийские правители не притесняли евреев сверх меры, Однако вполне понятна напряженность христианско-иудейская в взаимоотношениях существовала. В доисламской Персии же евреев вообще не притесняли. Еврейская община в багдаде процветала. Понятно, что в персидско-христианском противостоянии евреи поддержали Персию. Евреи видели в Персах избавителей от христианского неприязненного отношения. За помощь при взятии города персы вернули Иерусалим евреям. Тогда у евреев был вождь, известный лишь по имени. Нехемия бен Хушиэль, возводивший в свой род к патриарху Иосифу и, по-видимому, претендовавший на роль мессии. Опустошительное завоевание персами Палестины и разгроме Иерусалима является поворотным пунктом в истории города. Это было бедствие, неслыханное после взятия Иерусалима при Тите почти 500 лет назад, и на этот раз Иерусалим непоправимое. Для Иерусалима уже не было потом периода, подобного славным временам императоров Константина и Юстиниана. Царицы Елены и Евдокии, великолепные сооружения в его стенах, уже не составят, не составят эпохи в истории. Отныне город и его здания приходят в упадок. Со ступеньки на ступеньку и мусульманский захват, последовавший крестовые походы, отозвутся только смутой, путаницей и разложением в жизни самого города. Персидское нашествие разом снесло наносную, искусственную греко-римскую культуру Палестины, разорило земледелие, обезлюдили города, уничтожило на все время или навсегда монастыри, лавры, прекратило торговлю. Этим нашествием освободились от прежних уз и страха грабительские племена арабов, и они приготовились к сплочению, в будущем, к повсеместному наступлению. Отныне период культурного развития Иерусалима заканчивается. Для него наступает та смутная эпоха, которая всего естественнее было бы дать название «Средние века». До нас дошло подробное описание осады и штурма Иерусалима персами, данное армянским писателем VII века и епископом Себеосом в своей книге «История императора Ираклия». Часть 3, глава 24. В то время персидское войство, под, войско под предводительством Ромезиона Хорьяма находилось в Кейсарии Палестинской. Он вел с Иерусалимом переговоры, чтобы город подчинился добровольно. В таком случае он сохранит его в мире и устройстве. Они сначала согласились подчиниться ему и, поднесливые начальнику и князьям великолепные подарки, просили себе в правителей людей добросовестных, которым верили о хранении города, Но по прошествии нескольких месяцев, когда там собрались большие шайки простолюдинов, отроки города, умертвители правителей царя Персидского, а сами возмутились и освободились от его подданства. Тогда произошла резня между жителями города Иерусалима, евреями и христианами, которые, усилившись массово, Поразили и умертвили многих евреев. Остальные евреи бросились со стены перешли к войску греческому. Тогда Хорьям собрал войска свои, поселился вокруг Иерусалима и осадил его. Он вел с ним войну в продолжении девятнадцати дней. Подкопав снизу основание города, разрушил он стены его. На девятнадцатый день, двадцать седьмого числа, месяца маргац на двадцать седьмом году царствования Брускос-Рабона, На десятый день по прошествии светлого праздника войско персидское взяло Иерусалим и, употребив дело меч, в продолжении трех дней истребило всех жителей города. Они остановились внутри города и огнем сожгли город. Сосчитав число падших трупов, нашли, что оно простиралось до 17 тысяч человек. Взятых живыми было 35 178 человек. Взяли также патриарха Захарию и хранителя креста, требуя от них жертворящий крест. Они пытали их и многих из служителей в то время умертвили, сняв с них черепа. Тогда они показали место, где скрывали крест, персы увели его в плен и, расплавив все золото и серебро, находившееся в городе, отправили ко дворцу царскому. В то же время они получили от царя приказание оказать пощаду попавшимся им в руки». Устроили город и каждого утвердить на своем месте. В то же время он приказал изгнать евреев из города. Приказание царское было исполнено поспешно и с большой скоростью. Правителем города назначили некого эпископа Модеста.